Эпилог. Шел третий месяц полета Одиссея. Почти все находящиеся на борту люди уже лежали в своих криокамерах, где они пробудут до самого конца путешествия. Бодрствовали всего несколько человек. Я, двое ученых, заканчивающих отчеты об эксперименте Визерса, один из пилотов корабля и сам генерал, который все время проводил в каюте, очевидно разрабатывая свой новый великий план. Крейсер двигался в энергосберегающем режиме. Все ненужные системы отключены от реактора, лишние площади законсервированы, свет в коридорах и то горит в полнакала. Закончив упражнение в тренажерном зале и приняв душ, я отправился в ходовую рубку и нашел капитана Штирнер, первого пилота «Одиссея» в кресле штурмана. На тактическом дисплее красовалась карта этого сектора космоса. Система, к которой мы летели, слегка подсвечена красным. Если не произойдет ничего экстренного, то корабль будет двигаться на автопилоте почти до самого пункта назначения. И потому постоянного присутствия пилота в рубке не требовалось. Но Кира проводила здесь много времени. Она нервничала перед погружением в Криостазис, и привычная обстановка добавляла ей уверенности. Пилот чувствует себя лучше всего, когда его руки лежат на управляющих джойстиках, Курс проложен, а бортовой компьютер сообщает об отсутствии неисправностей. Так она мне говорила. Наш черед, лечь в навороченные холодильники, должен был наступить через два дня. «Странно все вышло», — сказала Кира. «Вроде бы мы летели убивать Визерса, а теперь я пилот на его корабле, а вы вместе строите дальнейшие планы и обсуждаете стратегию». «Странно», — согласился я. Не знаю, чем руководствовался Визерс, когда решил доверить последнюю вахту капитана Штирнер. Но мне это решение нравилось. В моей жизни такие странности встречаются на каждом шагу, и я уже почти привык. Друзья оказываются врагами, враги – союзниками. Вчерашний массовый убийца может оказаться спасителем человечества. Мир безумен. Мы проведем в полете 250 лет. Когда мы прилетим на место, это будет уже совсем другой мир. Но он тоже наверняка окажется безумным, сказал я. 250 лет – это большой срок. И он утроится, если Борхес, планета, куда мы направляемся, не пережила последствия гиперпространственного вихря. Борхес – аграрный мир, способный прокормить себя сам. И в теории он должен довольно легко пережить изоляцию. Но... В чём вообще можно быть уверенным? Мы ведь даже наверняка не знаем, состоялась ли в гиперпространстве та буря, которую пытался устроить Визерс. Кстати, о безумии. Гастингс не хочет ложиться в криокамеру. Говорит, что он уже слишком стар для всего этого. Питеру Гастингсу было 176 лет. И он был одним из ведущих специалистов по сверхновым. Удивительно, что Соло вообще удалось втянуть его в свой проект И вытащить за пределы Солнечной системы, где наиболее продвинутые клиники Альянса обеспечивали особо ценным гражданам больший срок жизни. Я пожал плечами. Если старикан заартачится, можно просто стрельнуть в него из парализатора и затолкать в холодильник против его воли. Говорит, что протянет еще лет десять, не больше, сказала Кира. Хочет провести их здесь, дожить остаток жизни в полном одиночестве на корабле. Видимо, новый безумный мир его совсем не интересует. Он собирался поговорить об этом с Солом. Как думаешь, визраст может такое позволить? «Почему бы и нет?» — сказал я. «Технически это вполне осуществимо. Корабль все равно не будет полностью обесточен, а Гастингс редко покидает пределы своей каюты. Еды и кислорода одному человеку тут хватит и на тысячу лет. Что уж говорить о десяти». Если в будущем он визорсу не понадобится, то я не вижу причин, чтобы отказать ему в этом капризе. Десять лет в полном одиночестве. Кира передернула плечами, скинула ботинки и забралась в штурманское кресло с ногами. Я тоже не горю желанием опять лезть в холодильник, но это... Может быть, он просто устал от людей? Он ведь всю жизнь провел на земле, а там очень много людей. О том, что случится со всеми этими людьми, когда они поймут, что отрезаны от остальных систем, мы старались не думать. Землю с ее проблемами перенаселения и вытекающим отсюда дефицитом питания и жилья ожидали не лучшие времена. Если правительство Альянса каким-то чудом останется на своем месте, то миллиардам людей на своей шкуре предстоит узнать, что такое социальный минимум, и вся Солнечная система грозит превратиться во вселенную неудачников. Действительно, странно все вышло. Если план Визерса не сработал, то где-то далеко сейчас по-прежнему идет война. Маневрируют по космосу боевые корабли, объявлена мобилизация и очередные планеты готовятся отбивать вторжение. Если у генерала все получилось, то у людей, кленонцев и скаари совсем другие проблемы. И каждая планета будет решать их самостоятельно. Где-то начнется голод, где-то случится политический кризис или религиозная война. Кто-то впадет в варварство, кто-то получит дополнительный толчок к развитию. Как бы там ни было, мир, в который мы прилетим через 256 лет, уже не будет похож на мир, который мы покинули. Что ж, у меня такое будет не в первый раз. Да и срок сейчас на порядок меньше. Вряд ли перемены окажутся такими глобальными, как тогда, когда я распрощался со своим родным 21 веком. В любом случае, множество вопросов все еще требует ответов. Множество дел ждет завершения. Им придется ждать еще 250 лет. «А что, если нам последовать примеру Гастингса?» – предложил я. «Наплюем на стазис. Останемся здесь, вдвоем. Ладно, втроем». Но на старикашку можно не обращать внимания. Нас ждет много лет тишины и покоя в обществе друг друга. «Пойми меня правильно, Леша», — сказала она после небольшой паузы. «Я пилот. Я люблю космические корабли и космос. Вполне возможно, что я люблю тебя, но это будет не та жизнь, о которой мечтаешь, не та, которую я хотела бы прожить. Впрочем, и ты тоже». Я не уверен, что это вообще можно назвать жизнью. Десятки лет медленного и скучного увядания. Да, мы слишком привыкли действовать, согласился я. Ты пилот, я десантник. Мы десяти лет не продержимся. Наверняка свихнемся от скуки. Потому что это не жизнь. Жизнь, она где-то там. Кира махнула рукой в сторону тактического дисплея. И раз уж мы остались живы, я хотела бы посмотреть, чем все закончится. «Значит, послезавтра нам пора в холодильник», — смыкнул я. «И будем надеяться, что следующие десять лет Гастингс, припадки безумия, не попытается заглушить реактор или направить корабль в центр какой-нибудь звезды». «А пока мы еще не в холодильнике, пойдем в нашу каюту», — сказала Кира. «Десятка лет это не продлится». Но, с другой стороны, скучно нам не будет. Конец первого тома.